Увидев их спины, маленький Джейкоб мгновенно оттаял и продолжил своего того самого места, на котором Квилп заморозил их. Беседка, рекомендованная мистером Квилпом, представляла собой кое-как сколоченную из гнилых досок убогую клетушку, нависавшую над рекой и грозившую того и гляди съехать в тину. Сам же трактир, совершеннейшая развалина, изъеденное и источенное крысами, держался только на деревянных подпорках, которые давно успели сгнить и начинали подаваться под такой тяжестью, а по ночам сильный ветер скрипели и потрескивали, точно все это сооружение должно было вот-вот рухнуть. Трактир возвышался, если нечто подобное может возвышаться, на пустыре, куда относила дым из фабричных труб и где стоял вечный грохот якорных лебедок, и шум взбаламученной воды. Внутреннее его убранство вполне соответствовало внешнему виду. Комнаты были сырые, с низкими потолками, в покрытых плесенью стенах зияли дыры и щели, прогнившие половицы ходили ходуном, и потолочные балки, вышедшие из пазов, предостерегали пугливых посетителей, что от них надо держаться подальше. Вот в это-то уютное гнездышко Мистер Квилп и повел Ричарда Свивелера, обращая по дороге его внимание на окружающие красоты, и через несколько минут в беседке, на столе, испещренном изображениями множества виселиц и чьими-то инициалами, появился деревянный бочонок хваленого голландского джина. Разлив напиток по стаканам с ловкостью, свидетельствующий о немалом опыте, и добавив туда на треть воды – Мистер Квилп передал Ричарду Свивеллеру его порцию, закурил трубку от огарка, торчавшего в старом покореженном фонаре, уселся на стуле с ногами и сразу же окутал себя клубами дыма. «Ну как?» – спросил Квилп, когда Ричард Свивеллер громко причмокнул. «Правда, Крепок? Правда, Огонь?» – слеза прошивает. «В горле першит, дух захватывает!» «Правда хорош?» «Хорош?» – воскликнул Дик и, выплеснув полстакана на пол, долил себе воды. «Да неужто я поверю, что вы способны проглотить эту огненную жидкость?» «Не поверите?» – вскричал Квилп. «Думаете, не проглочу?» «Глядите! Вот, вот и вот! Ну что?» Приговаривая это, Дэниел Квилп нацедил и выпил три небольших стакана крепчайшего джина. скорчил страшную гримасу, запыхтел трубкой, затянулся несколько раз подряд и выпустил весь дым через нос. Потом, когда этот подвиг был окончен, он снова принял прежнюю позу и захохотал во все горло. «Просим тост!» — вдруг крикнул Квилп, весьма искусно выбивая на столе дробь кулаком и локтем. «За нее! За красотку! Выпьем за красотку и осушим стаканы до дна!» «Просим имя! Имя! Если вас интересует ее имя, сказал Дик, пожалуйста, за здоровье Софи Уэклс. Софью Уэклс! взвизгнул Карлик, за мисс Софью Уэклс, будущую миссис Ричард «Ха-ха-ха! За будущее! Ах! вздохнул Дик, такой тост можно было провозгласить несколько недель назад. Но сейчас он неуместен, мой прекрасный друг. Возложив себя на алтарь Чекса, она... «Отравить Чекса!» «Отрезать Чексу уши!» Не унимался Квилп. «Не говорите мне о Чексе. Она будет миссис Вивиллера, точка!» «Выпьем же снова за ее здоровье! И за здоровье ее батюшки! И за здоровье ее матушки! И всех братцев и сестриц! За все славное семейство Эклсов. «За всех за них сразу залпом!» «Ну, знаете», — сказал Ричард Свивеллер, не донеся стакана до рта и во столбенении, глядя на карлика, который размахивал руками и дрыгал ногами.